Песни нашего века Песни нашего века, припоминаю вдруг, Старой гитары, дека, сердце щемящий звук. Громко ракочут струны, времени вопреки, В зале немного юных, больше же старики. Песни нашего века мы не услышим впредь, Скоро их будет некому с нами уже запеть. Многое это даст ли в будущие века, Звезды уже погасли, свет их идет пока. С ними, не зная фальши, мы свою жизнь прошли. Вот они чуть подальше, вот уж они вдали. В будущем неуместны, в небе они парят, Словно ушли оркестры и завершён парад. Песни нашего века, гаснет закат в дыму, Барды нашего века смолкли по одному. Пусть молодые встанут в их поредевший строй, Выпавшую гитару пусть подберет другой. Авторская песня, самодеятельная песня, поющие поэты, барды и министрели, какие только названия не находили для того странного, на первый взгляд, творческого направления, которое возникнув в конце 1950-х годов на исходе короткой и ненадежной хрущевской оттепели, начало набирать неожиданно силу в 60-х. Раньше в советском обществе все было просто и понятно. Композитор писал музыку для песни, поэт придумывал на эту музыку стихи. Так создавалась песня, которая потом в исполнении профессионального певца, или певицы, или что еще лучше хора, звучала с эстрады, кино или телеэкрана, по радио или с пластинки, а народ радостно эту песню подхватывал. При этом официальное песенное искусство, превратившееся к этому времени в могучую социалистическую индустрию, предусматривало для потребляющей массы довольно широкий ассортимент от «в буднях великих строек» или когда на в бой товарищ Сталин, до «Ясной ночкой весенней при луне» или «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Партии и правительства всегда зорко следили, чтобы в голодной и бесправной стране все время звучали бодрые песни. Кропотливым трудом нескольких поколений большого отряда композиторов и поэтов был создан своего рода огромный цитатник на все случаи жизни. В стране, еще не дожившей до развитого социализма, песенной области уже настойчиво осуществлялся коммунистический принцип распределения, каждому по потребностям. И все это при обязательном преобладании музыкальной и словесной доминанте маршевого ритма. Вся страна должна была неуклонно маршировать, как единая колонна. Шаг влево и шаг вправо расценивались как попытка к бегству. Помню в конце 70-х худсовет ленинградского телевидения зарубил мою песню наводнений, написанную для телефильма. Основанием для запрета послужила каноническая резолюция, вызывает неконтролируемые ассоциации. Понятно? Любые, порой самые, казалось бы, невинные отступления от этого вызывали немедленную грозную реакцию. Так еще с начала 30-х годов были объявлены буржуазными щанскими и практически запрещены лирические песни Оскара Строка в исполнении Петра Лещенко, по которым сейчас вспоминают эту эпоху. В 40-х-50-х осуждению подвергся Марк Бернес за излишне задушевную интонацию. В середине 60-х официальное песенное пространство было занято с одной стороны псевдонародной русской песней, наиболее ярко представленной любимицей политбюро Людмилой зыкиной с другой — советской лирической песней, где успешно подвязался обаятельный Иосиф Кобзон. Настоящее предприятие организовали Александра Пахмутова со своими соавторами Гребенниковым и Добронравовым, буквально оккупировав всю конъюнктурную тематику, отсыленный до космоса. И вдруг весь этот гигантский, государственный, отлаженный десятилетиями песенный конвейер, где все роли были четко расписаны и закреплены, начал давать сбои, а потом и вовсе затормозился где-то к середине 60-х. Вместо предусмотренных мозгизом, худсоветами и главлитом песен, тиражирование которых не только не сократилось, но даже возросло, на тесных московских и ленинградских кухнях блочных хрущевских домов, у дымных костров геологических экспедиций и только что возникших тогда студенческих строительных отрядах технари, студенты, рабочая интеллигенция стали распевать какие-то странные песни под гитару. «Неистов и упрям, гори, огонь, гори», Из окон корочкой несет поджаристой, а альпинисты. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. При этом все смешалось, запели вчерашние слушатели, не обращая внимания на свои вокальные данные. И совсем не то, что пели вчера. Так неожиданно песня стала средством общения людей. Исчезло цеховое разделение. Авторами новых песен неожиданно стали литераторы, геологи, актеры, учителя. Например, выпускники МГПИ имени Ленина Юрий Висбор, Ада Якушева, Юрий Ким, литератор Булат Акуджава, драматург и киносценарист Александр Галич, актер Владимир Высоцкий, поэтесса Новелла Матвеева и другие. Так, в противовес официозному песенному искусству возникло второе песенное направление, основанное на несложном гитарном сопровождении. Главным в авторской песне была не музыка, которая, как правило, достаточно проста, а стихи. Сами слова «авторская песня», кажется, придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этой песне все делает один и тот же человек, сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. В 1963 году Алла Гербер опубликовала в юности статью, в которой авторы этих песен назывались «бардами» и «минестрелями», и слово «барды» осталось, хотя оно и не очень точно. Что же касается официальной прессы и прежде всего комсомольской печати, которая приняла новое направление в штыки, то она сразу же присвоила этой песне снисходительное название «самодеятельное», решительно отказав этим унижающим термином авторам какой бы то ни было профессиональности. Как будто можно было назвать Булатаку Джаву или навалу Матвееву самодеятельными поэтами, а Владимира Высоцкого или Юлия Кима – самодеятельными исполнителями. Основоположником авторской песни обычно считают Булата Акуджаву, и для 60-х годов это, пожалуй, верно. Но если мы заглянем подальше, в нашу раннюю историю и даже в античные времена, то немедленно убедимся, что авторская песня существовала всегда, задолго до появления печатных станков и даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. Возможно, самым древним автором, упомянутым в литературе, а значит и первым основоположником авторской песни был библейский царь Давид. При этом изустное творчество неизменно было связано со струнными инструментами – арфой, гуслями, сазом, гитарой. Музыкальное сопровождение древних авторов было, видимо, несложным. Нехитрое струнное звучание не претендовало на оригинальную мелодию, а скорее создавало музыкальный фон для повествования, силовое поле, заставляющее слушателей быть внимательными. Что касается нашей отечественной истории, то одним из прародителей авторской песни можно считать легендарного Баяна, или не менее легендарного Садко. Вот уж этот-то, по-видимому, был и впрямь самодеятельным автором, так как по основной своей профессии работал в системе внешторга древнего Новгорода, а песни сочинял явно идейно невыдержанные, что и привело, если верить былинам, однажды к тому, что реакционная боярская администрация вытолкала его с пиров за шеей. В последнее время появилось немало работ, авторы которых связывают литературные истоки авторской песни с русским романсом, с именами Михаила Кузмина, Александра Вертинского, Аполлона Григорьева, Дениса Давыдова и других русских поэтов. В воспоминаниях знаменитой подруги Пушкина Анны Петровны Керн есть фраза «Пушкин, прогуливаясь со мной по окрестностям Тригорского, напевал мне свои песни на собственные мелодии, своим сильным и звучным голосом». вот и получается что основоположником авторской песни в России был Пушкин? Если все это так, если авторская песня возникла еще в ранней истории человечества, возможно, еще до существования письменности, как же получилось, что она вновь появилась в нашей стране в середине XX века? Ну, в средние века это понятно. Из-за низкого уровня письменности, отсутствия радио, телевидения, печати, единственной формой песенного общения было изустное. Но теперь-то все это есть. В том-то и дело, что в 60-х и 70-х годах, которые теперь называют эпохой застоя, все эти могучие средства, находящиеся под строгим контролем государства и партийной бюрократии, для настоящего искусства оказались наглухо закрыты. И народ со свойственной ему изобретательностью снова вернулся к средневековым формам общения. Правда, не совсем. С появлением и развитием магнитофонной техники в нашей стране Наряду с сам появился магнитофон издат. Так что сам факт появления авторской песни в затхлые брежневские времена, после того, как наш дорогой Никита Сергеевич успел напоследок изрядно погромить изобразительное искусство и печатную поэзию, уже было крамольным. Он свидетельствовал о большом непорядке в датском королевстве. И это было сразу же правильно понято ревнивыми хранителями идейной чистоты нашего искусства исходившими из принципа, метко сформулированного в одной из сатирических песен Юлии Кима. «А как у нас по курсу искусства? Рады стараться, Боже, ЦК храни!» Действительно, с самого момента своего появления авторская песня постоянно запрещалась и многократно предавалась анафеме с высоких трибун и в печати. Следует отметить, однако, что и в наше время жанр этот возник не на пустом месте – а во многом унаследовал традиции романса, как классического, так и городского. Уже упоминалось, что предтечей авторской песни в кино стал Марк Бернес, а на эстраде Оскар Строк, Вадим Козин и Пётр Лещенко. Что же касается конца 50-х, то важным событием для Москвы, послужившим стимулом для появления авторской песни в СССР, явился приезд в 1956 году знаменитого французского киноактера и шансонье Ива Монтана. Исполнявшиеся им песни сразу же буквально облетели всю страну и вызвали массу подражаний. Булат Акуджава не раз говорил, что именно приезд Монтана в Москву побудил его взяться за гитару. И все-таки главную роль возникновения авторской песни в наши дни сыграла знаменитая российская песенная ментальность. Помню, еще в годы войны я видел фильм «Военная тайна», посвященный изобретению знаменитой Катюши. Там старый и опытный немецкий разведчик, наставляя молодого шпиона, которого должны под видом русского закинуть в наш тыл, говорил ему. «Русские натуры хитрые и ленивые, любят пить и петь». Не знаю, как по части питья но уж пение на Руси всегда было в моде. Рассказывают, что кто-то из друзей Сергея Есенина, возможно, Анатолий Мариенгов, как-то сказал ему за столом. «Сережа, зачем ты песни пишешь? Пиши лучше стихи». Стихи у тебя замечательные, а песни пошлые. На что Есенин, поставив на стол стакан с недопитой водкой, заявил, «В России, чтобы тебя знали, надо песни писать, а то так по стернакам и помрешь». Возникновение в 60-х годах нового песенного жанра на границе литературы и музыки. Начало эпохи авторской песни, как правило, связывают прежде всего с именем Булата Акуджавы, наиболее значительного поэта из авторов первого поколения. Его творчество произвело подлинную революцию в песнях и стихах, уничтожив железный занавес между ними, что не раз приводило в ярость ревнителей чистой поэзии и чистой песни. Дело, однако, не только в этом, а еще и в том, что его песни привили молодежи и не только молодежи, новой или утраченный задолго до нас старый тип самосознания, любовь и уважение к личности. Не менее важным событием 60-х явилось рождение такого крупного мастера авторской песни, как Александр Галич. В отличие от лирических песенных монологов Булата Акуджавы, песни Александра Галича почти всегда персонифицированные, имели острый драматургический театральный сюжет. Сочный язык улиц противостоял в них с издевательски подчеркнутой канцелярской, безжизненной речью, тупой аппаратной олигархии Именно поэтому многие считают Галича предтечей Владимира Высоцкого. Наконец, горькие, патетические, высокие в своем трагизме песни «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Уходят друзья», «Памяти Пастернака», «Облака». Именно это второе искусство сделало Александра Галича уникальным, неповторимым поэтом, и как результат этого привело к необратимому крушению его житейского благополучия, исключению из Союза советских писателей, изгнанию из страны и трагической смерти на чужбине в 1977 году. Только после перестройки песни его, долгие годы уничтожавшиеся как крамольные, вернулись на родину, но вернулись, увы, с большим запозданием. Несколько позднее, примерно с середины 60-х, в интеллигентскую авторскую песню бурно ворвался хриплый и громкий голос Владимира Высоцкого. На первых порах нарочито надрывные манеры его исполнения, блатная тематика ранних песен, полуцыганская нарочитая аффектация и примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи... Я помню, как поразили меня неожиданно своей удивительной поэтической точностью строки одной из его блатных песен. «Казалось мне, кругом сплошная ночь, тем более, что так оно и было». Когда думаешь о характерных особенностях того странного жанра, от которого много лет весьма старательно и успешно отпихивались как поэты, так и композиторы в законе, и который получил не слишком точное название «авторская песня», как будто бывают песни без авторов, и вспоминаешь о наследии, безвременно ушедших из жизни ведущих его художников, Акуджавы, Галича и, конечно, Высоцкого, можно попытаться сформулировать, В чем же неповторимая индивидуальность каждого из них, столь похожих один на другого? Мне представляется, что она прежде всего в личности автора, его особенной интонации подделать которую невозможно. Высоцкий был истинно народным поэтом, свободно как воздухом дышавшим всем многообразием безграничных богатств российской словесности, от сказочного фольклора и высокого штиля до мусорного и сочного языка улицы. В его песенных стихах нет ни одной натужной искусственной строки. Все поется, как говорится, легко и естественно. Сложнейшие диалоги персонажей, с их яркой сленговой речью, изысканные доктилические и черехсложные рифмы, свидетельствующие о высоком поэтическом мастерстве автора. Я сказал, я вот он весь. Ты же меня спас в порту. Но говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту, или... Взял я у отца на станции погоны, словно цацкие а из эвакуации толпой валили штатские. Или чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. Становление поэта происходило стремительно, как будто он догадывался о своем раннем уходе. В коротких песенных текстах, а песня длинной быть не может, он с мастерством истинного художника ухитлялся отобразить целую эпоху. От трагичных и героических лет войны, штрафные батальоны, песня о звездах, в госпитале, до современных ему дней, история болезни, Мишка Шифман, разговор у телевизора. Впервые я встретился с Владимиром Высоцким в январе 1965 года за сценой Центрального лектория в Политехническом музее в Москве, где мы вместе выступали в каком-то альманахе. Когда я подошел к нему, он, как мне показалось, хмуро взглянул на меня и неожиданно спросил, «Вы что, еврей, что ли?» «Да, ну и что», — ощетинился я, неприятно пораженный таким приемом. Тут он вдруг улыбнулся и протянул мне руку, произнес, «Очень приятно». Я имею прямое отношение к этой нации. Несколько лет назад мне позвонили из культурного центра музея Высоцкого на Таганке. Мы отыскали магнитофонную запись вашей встречи с Владимиром Семеновичем в 1965 году в Ленинграде на квартире у Евгения Клячкина. К сожалению, на записи есть только песни, а от разговора одни обрывки. Не можете ли вы вспомнить, о чем с ним беседовали? Действительно. В те далекие времена, век громоздких и старых катушечных магнитофонов системы Яуза, магнитофонная пленка была большим дефицитом. Ее бережно экономили и включали магнитофон в застольях и компаниях только на песни. А когда начинался треп, выключали. Нельзя не вспомнить в связи с этим, что в те поры в Москве, попав в дом к одному из известнейших тогда собирателей авторских песен – магнитофончику Я обратил внимание, что пленку он не экономит. Магнитофон у него не выключался весь вечер и записывал не только песни, но и все застольные разговоры. Это послужило поводом к подозрению, что хозяин дома стукач и работает на КГБ. Оказалось, правда. «Да нет, не помню, конечно, столько лет прошло», — ответил я. «Как же так? Вы с самим Высоцким разговаривали и не помните о чем?» Кое-что на самом деле запомнилось. Весной 1965 года, несмотря на яростные сопротивление Ленинградского обкома партии, и его тогдашнего босса Василия Сергеевича Толстикова. Театр на Таганке приехал на гастроли в Ленинград. Спектакли игрались на сцене Дома культуры имени первой пятилетки на углу улицы Декабристов и Крюкова канала. Привезли они свои уже знаменитые постановки «Добрый человек» из Сезуана, «Живые и павшие» и «Премьеру», «Жизнь Галилея», где главную роль играл Высоцкий. Мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым средневековым ученым с благородной сединой, величественным европейским обликом и неторопливыми движениями. А увидел на сцене совершенно не похожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым, полублатным голосом прихватывал инквизиторов. Обо всем этом я и заявил без беззастенчиво Володе, с которым встретился на следующий день в доме уже не Клячкина. Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем-то и отличается от большинства других актеров, что черты своей неповторимой личности вкладывал в сценические образы. Поэтому-то Галилей Высоцкий, Гамлет Высоцкий и Жеглов Высоцкий – это Высоцкий Галилей, Высоцкий Гамлет и Высоцкий Жеглов. Но уже тогда я это подсознательно почувствовал, поскольку через несколько дней написал две песни, посвященные Высоцкому в роли Галилея. галилей И анти-Галилей. Отрекись, Галилей, отрекись. От науки ради науки. Нечем взять художнику кисть, Если каты отрубят руки. Нечем гладить бокал с вином, И подруги бедро крутое. А заслугу признать виной Для тебя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бронят За невинную эту подлость. тяжелей не видеть закат, Чем под актом поставить подпись. тяжелей не слышать реки, чем испачкать в пыли колено. Отрекись, Галилей, отрекись! Что изменится во Вселенной? Ах, поэты и мудрецы! Мы морально несем убыток, час, когда святые отцы волокут к станкам для пыток. Отрекись, глупцам вопреки! Кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись! Нам от этого легче будет. Разговор за столом коснулся также и блатного уклона песен Высоцкого в то время «Рецидивист», «Я был душой дурного общества», «Уголовный кодекс» и других. Я разделял и сейчас разделяю позицию почитаемого мной Варлама Шаламова, что вся так называемая романтика блатного мира — вещь дутая и фальшивая, что блатари на самом деле не люди, и попенял Володи он во всю силу своего таланта умножает романтику блатарей своими песнями. Он, смеясь вяло, отшучивался. Это было время, когда люди, набившие оскомину на приторно-сладкой лживой лирике советских песенников, охотно распевали блатные и полублатные песни, в которых им слышался хоть какой-нибудь воздух свободы, пусть и воровской. «Интеллигенция поет блатные песни», сказал об этой поре один из поэтов. Время показало, однако, что Высоцкий был прав интуитивно, сразу же найдя верный тон и имидж для своих ранних песен в стране, где несколько миллионов прошли лагеря, а гимном народа стала его знаменитая «Банька по белому». Блатные аксессуары разговора, блатная надрывная канва его первых песен сразу сделали их автора народным героем, хулиганом, бунтарем. Если хулиган Маяковского покрасовавшись перед девушкой довольно быстро стал правофланговым запивалой, осенизатором и водовозом властей, то Высоцкий остался независимым до самой смерти, не соблазнившись ни на ласку первых лиц страны, ни на сладкую зарубежную жизнь с Мариной Владей. Как поэт он фактически создал новый язык, смело введя в литературу все многообразие диалектов и сленгов улицы и подворотен. Вел просто и грубо, несюсюкая как некоторые псевдоноваторы над каждым словечком, а естественно разговаривая на нем о сложнейших вещах. Не случайно поэтому его сразу же записали в свои и окопные фронтовики, и лагерные зэки, что столько легенд возникло вокруг его имени и биографии. Голос и облик Высоцкого вошли в плоть и крови народа, стали его неотъемлемой частью раз и навсегда. Обращает при этом внимание, что в галерее песенных персонажей Высоцкого главную роль играют вовсе не воры и бандиты, как таковые, а скорее герои, бесстрашно принимающие бой и выигрывающие в сложных обстоятельствах. Здесь и летчики, и пехотинцы, и альпинисты, и подводники, и спортсмены, и золотые искатели, и даже милиционеры, знаменитый Жеглов. И все это точное психологическое воплощение русского народного сознания. Помню, на той же встрече у Жени мы договорились снова встретиться на завтра, чтобы посидеть и попеть друг другу новые песни. В театре в тот день был выходной. Однако минут через пятнадцать Володе позвонила какая-то Нинка, и он назначил ей свидание на то же самое время. — Ребята, извините, — смущенно пояснил он нам, — никак не могу такой случай упустить. И, махнув рукой, сокрушенно добавил, — Ну и дела же с этой Нинкою. Топор, мне пришлось выступать вместе с Володей в Ленинграде, в помещении какого-то дома пионеров. Я выступал в первом отделении, Высоцкий во втором. Зал был переполнен. В конце вечера Володю много раз вызывали петь на бис. Он несколько раз вышел, но зал не успокаивался. Минут пять упорно и ритмично хлопали, топали ногами. Мы стояли за занавесом у края сцены. Зал продолжал шуметь. Новый «Ну, диспой, сказал я Володе. Он неожиданно круто обернулся ко мне, и меня испугало его лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее, с желтой кожей и запавшими глазами. — Ну ладно, эти не понимают, — яростно прохрепел он мне, — но ты-то свой, ты должен понять. Да я сдохну, если еще одну спою. Как же выкладывался он уже тогда, сжигая свои силы без остатка. Весной 66-го года, во время служебной командировки в Москву, я позвонил ему домой. — Хорошо, что дозвонился, — обрадовался он. У нас как раз сегодня премьера в театре 10 дней, которые потрясли мир». Билет, правда, я тебе дать не могу, потому что все билеты отдали для делегатов 23-го съезда. Но это неважно Я тебя все равно проведу. Значит, слушай. Мы стоим, одетые матросами с винтовками, как перед Смольным, ухода в театр, вместо контролеров. И все входящие накалывают свои билеты нам на штыки, понял? Возьми любую бумажку и накали мне на штык. Я стою у самых левых дверей. «Только не перепутай, там у нас сегодня все стоят мордатые». Когда я накалывал пустую бумажку на штык его трехлинейки, он подмигнул мне и шепнул, «После спектакля не убегай, поедем ко мне». Это был по существу единственный раз, когда мы просидели с ним у него дома всю ночь. Жил он тогда со своей первой женой Людмилой в районе Черемушек, недалеко от Ленинского проспекта. Пели песни, разговаривали. Помню, уже тогда он отказывался от налитой рюмки, а когда я начал подначивать его, чтобы он все-таки выпил, грустно сказал «Погоди, Саня, и ты еще доживешь до того, что будешь отказываться». Каким только гонением не подвергался Владимир Высоцкий при жизни. В июне 68-го года, когда официальная пресса начала активно атаковать авторскую песню, газета «Советская Россия», бывшая верным оплотом реакции, опубликовала статью, о чем поет Высоцкий. Надо заметить, что Володя мужественно переносил все издевательства и травлю, хотя именно это во многом подточило его сердце и приблизило безвременную гибель. На потоке клеветы он ответил гордыми строчками. «Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду». После моего переезда в Москву в 1972 году мы с Володей почти не виделись. Он был постоянно занят концертами, спектаклями и зарубежными поездками. Я большую часть времени проводил в долгих океанских экспедициях. О внезапной смерти Высоцкого я узнал в Литве, в Друскененкае, из передачи BBC. Признаться, поначалу я не поверил, слишком много ходило о Высоцком самых фантастических слухов. Наутро пошел звонить в Москву. Оказалось, правда. В конце сентября, после возвращения в столицу, я отправился на Ваганьковское кладбище, на могилу володии Был сухой и ясный сентябрьский день. На дорожках кладбища жгли сухие листья, ослепительно блестел купол кладбищенской часовни. У могилы, заваленной цветами, теснилась неизменная толпа. Я впервые в жизни попал на Ваганькова. И, может быть, именно поэтому мне показалось удивительным, что неподалеку от могилы Высоцкого оказалась могила другого русского поэта, так же, как и он, безвременно и трагически ушедшего из жизни, совершенно, казалось бы, не похожего на Володю и чем-то неуловимо похожего — Сергея Есенина. Теперь рядом с ними лежит и Булат Акуджаба. На Ваганьковском горят сухие листья, купола блестят на солнце, больно глазу. Приходи сюда и молча помолись ты, даже если не молился ты ни разу. Облаков плывет небесная тара над сторожкой милицейскою унылой, и застыла одинокая гитара, как собака над хозяйской могилой. Ветви черные раскачивают ветры над прозрачной неподвижной водою, и ушедшие безвременно поэты улыбаются улыбкой молодою. Их земля теперь связала воедино, опоила их, как водкою дурманом, запах вянущих цветов и запах дыма, все проходит в этом мире безымянном. На Ваганьковском горят сухие листья. За стеной звенит трамвай из дальней дали. «Приходи сюда» и, молча помолись ты, эта осень наступает, не твоя ли?» Говорить о наследии Высоцкого сложно. Огромный масштаб его поэтического таланта и личности, неповторимая органика слияния его хриплого голоса с жестким существом песен обрекают на заведомую неудачу все бесплодные попытки подражателей. Такой голос подделать невозможно. Он был и остается единственным. Теперь, спустя десятилетия со дня смерти Высоцкого, его, можно сказать, канонизировали. Все, что он написал, без разбора превратили в ширпотреб. Поставили ему в памятники. В музее его имени проводятся научные конференции, материалы которых издаются. Это не пример прочему отрадное явление Высоцкого надо изучать. На этот раз его противники атакуют поэта с другой стороны, пытаясь опошлить его творчество и облик в глазах потомков, через беспредельную канонизацию. Хочется надеяться, что после своей безвременной смерти Владимир Высоцкий вынесет и это испытание, как мужественно выносил при жизни запреты и непризнания. Его яростные песни, по которым историки будут опознавать нашу эпоху, будут жить и в наступившем тысячелетии. Не случайно именно ему принадлежат слова «без народа», для которого я пишу «меня нет». Юлий Ким Упоминание этого имени сразу же вызывает улыбку. Действительно, в авторской песне, стремительно взлетевшие в 60-е годы, Юлий Ким явление уникальное и исключительное. Его недостаточно читать с листа или слышать голос на магнитофонной кассете или пластинке. Его обязательно надо видеть. Этот удивительный человек один воплотил в себе целый театр с автором, музыкантом, режиссером и многочисленным и талантливым актерским коллективом. В его яркой разнообразной труппе есть Пьеро и Орликины, герои и героини, карикатурные и отвратительные персонажи-бюрократы, аппаратчики, пьяницы, подхалимы, уже знакомые нам по сказкам и старинным книгам герои классических произведений, получивших в песнях Кима вторую жизнь. Рыболовы и пираты, гусары и кавалергарды, шкалеры и комедианты, неунывающий и непримиримый Тиль и грустный Петрушка — Романтический мошенник Остав Бендер и хамоватый гегемон Присыпкин. Все они теснятся на сцене, перевоплощаясь в этого небольшого, заряженного гремучей песенной ртутью человека с гитарой в руках. Несмотря на все их многообразие, в каждом из героев виден неповторимый почерк, яркая индивидуальность создавшего их автора, Юлии Кима. В далекие 60-е, когда я еще не был знаком с Кимом, я услышал его ранние песни в исполнении Юрия Висбера, на одном из концертов в Ленинграде. Представляя песни Кима со сцены, Висборг сказал, «Юлий Ким окончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина в Москве. Работает школьным учителем на Камчатке. И чем хуже ему приходится, тем более веселые песни он пишет. Так что веселых песен у него много. Вслед за короткой и ненадежной хрущевской оттепелью началась длительная пора брежневских заморозков». Волею обстоятельств, а также в силу примоты души и непримиримости к лжи после возвращения в Москву, Юрий Ким оказался близок к узкому кругу, тех самоотверженных интеллигентов, которых раньше называли диссидентами, а сейчас – предтечами перестройки. Его выгнали с работы, запретили преподавать. Оставшийся практически без средств существования, с также лишенной работы женой и маленькой дочерью на руках, он пытался писать песни для театральных постановок но само имя его, попавшее в черные списки, отпугивало режиссеру. Тогда-то и появился автор песен Ю Михайлов. Имя это быстро прижилось на экранах кино и телевидения. Чего стоит, например, тут же подхваченные зрителями песни из кинофильма «Бумбараж» или телевизионного фильма «Обыкновенное чудо». Немногие, однако, знают, что сценический псевдоним Ю Михайлов был взять Юлием Кимом не просто для пущей важности, как написано на конверте его первой пластинки, а не от хорошей жизни. До сих пор услышав неожиданно хорошую песню в телефильме или радиоспектакле, особенно стилизованную под другие времена, я думаю, наверное, Ким. Он обладает удивительным музыкальным слухом к звучанию слов в их родном контексте, чутким ухом пересмешника. В эпоху застоя, которой, казалось, не будет конца, Юрий Ким писал не только за Ю Михайлова, но и за себя. Это были едкие, горькие, обличительные песни, где улыбчивые театральные маски были сброшены. Такие, например, как песня «Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму», посвященная его тестью Петру Якиру, или беспощадная по своей точности песня, где отражена попытка Брежневско-Сусловской администрации незаметно, шаг за шагом, снова втащить на опустевший пьедестал статую величайшего гения всех времен и народов. А как у нас по линии марксизма? Ленин – гений, Сталин – пока нет. Именно колючие песни Кима «Все времена» вместе с песнями Галича легли в основу магнитофон издата, крамольного не менее, чем сам издат. Прошли годы, а число веселых песен у Юлия Кима не уменьшилось, хотя на смену официальным гонениям пришло как будто достойное признание. Хорошо, что при жизни. Это у нас бывает редко, достаточно вспомнить Высоцкого или Галича. Вышли многочисленные диски с его песнями и книги со стихами, прозой и пьесами. Пьесу «Ной и его сыновья» поставил Московский драматический театр имени Станиславского. Ставятся и другие спектакли по его пьесам. Пьесу «Бумбараш» поставил театр Олега Табакова. Елена Камбурова сделала превосходный моноспектакль по его песням. В начале 2000-х годов Ким перевел на русский язык мюзикл дам де Пари» и стал автором русской версии, сценария этого популярного шоу. Кима, однако, не купишь. Острота и непримиримость его сатиры остаются прежними. Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев, Юлий тим написал песню с таким припевом. «Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей. Пожелаем этому парусу попутного ветра в наши грозящие штормовыми прогнозами дни». Он указывает нам верный курс. Нельзя себе представить эпоху поющих 60-х и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли. С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 63-м году во время очередной командировки в Москву. Через каких-то знакомых я случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Петровского, председателя большевистской фракции Государственной Думы печально известный дом на набережной, населенный зловещими тенями убивавших и убиенных. «Но где этот ваш мальчик из Ленинграда?» услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами. Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной, от Москвы до Шанси. А в этот вечер я впервые услышал другие, сразу же полюбившиеся мне песни. «Мазы», «Органист», «Тихо капает вода», «Кап-кап» и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом Великой войны. Я подумал, что он и моргает часто от того, что глаза были раньше обожжены. И его рассказывал о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил в конце войны, произвели на меня сильнейшие впечатления. Сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме в Ларушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой. Был, как выяснилось, скоро на выпивку и кулак, и писал песни, с которыми довольно часто выступал. У него была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне цыганская темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким подлинно мужским голосом Она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинной, инкрустированной, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром. Чуть не из прошлого века. Последующие годы Анчаров стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены, он полностью ушел в прозу и драматургию. Но прошли годы, и вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли. Взошли на литературном небосводе другие имена. И стало ясно, что, может быть, именно песня, написанные Михаилом Анчаровым в 50-е и 60-е годы, в самом начале его, казалось бы, такой успешной литературной карьеры, одни только и воплотили в полной мере творческий и личностный талант художника. Ещё не зависевший их то время, от железных тисков, худсоветов и издательств. Песни Анчарова неумозрительны, не книжны, они написаны не человеком со стороны. Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радости и страданий, любви и ненависти. Все это обеспечивает незаслуженно забытым песням Михаила Анчарова долгое существование. В одной из его старых песен есть такие слова «Мы бескровные войны чемпионы». Если знаменитый гамбургский счет Виктора Шкловского применить к авторской песне, то можно с уверенностью сказать, что одним из чемпионов этой бескровной борьбы за людские души и сердца, борьбы, которая все еще продолжается, был и остается Михаил Анчаров. Когда песни «Гитарное начало» вспоминаю в сегодняшнем дне, Михаил Леонидович Анчаров обязательно вспомнится мне. Литератор, художник и воин – все пути ему были даны и витал над его головою грозный отблеск недавней войны. Был он вспыльчив и вздорен порою, зная силу в своих кулаках, и гитару цыганского кроя как невесту качал на руках. Ах, мужские смертельные чары! Не уехать от них, не уйти! Михаил леонидович Анчаров многих женщин сгубил на пути. Лабиринтом запутывал тропы непролазный самшитовый лес. Напрягали укругие стропы парашюты, что приняли вес. И в жару, и в январскую, и в югу, било время на вылет и в лед. И не шли наши кони по кругу, а вперед убегали, вперед. Миновала эпоха прелюзий. Годы мчатся, стремительно вскачь. Шепчут на ухо старые люди, что гэбэшник он был и стукач. Нас по-разному слава венчала. Но любой засыхает венок. Михаил леонидович Анчаров. Навсегда он теперь одинок. Но сквозь времени злые гримасы Снова песню его узнаю Там, где стынут тяжелые мазы Возле неба, на самом краю. В те же шестидесятые годы песни неожиданно Начали писать и поэты, Ранее писавшие только стихи. Возникновение этого, видимо, Было следствием потребности Более полного самовыражения, Непосредственного авторского контакта С аудиторией. Наиболее ярко это выразилось в песнях новеллы Матвеевой, создавшей в них удивительный акварельный гриновский мир добрых и грустных сказок «Страна дельфиния», «Капитаны» или нежной и глубокой лирики «Окраины», «Любви моей ты боялся зря». Негромкая, завораживающая задушевная интонация ее песен, полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича, была как кислород в безвоздушном пространстве той эпохи, порождала в поющих надежду на алые паруса на хмуром и пасмурном горизонте. Помнится, в 1974 году, впервые попав на борту научно-исследовательского судна Дмитрия Менделеева в Австралию, в Мельбурн, и сойдя на берег, я обратил внимание на небольшой остров, темневший на горизонте напротив порта. «Я спросил у своего спутника, как он называется?» «Остров Кенгуру», — ответил он. Я вздрогнул от неожиданности, поскольку всерьез полагал, что имя это, как и страна дельфиния, сказочная выдумка из любимой мною песни Навеллы Матвеевой. Так удивился бы человек, которому вдруг показали реальный лис или зурбаган. Оглядываясь назад, не могу не признать, что именно подобные сине-зеленым акварелем, пахнущие морской солью и солнцем, нагревшим палубные доски песни Навеллы Матвеевой, заставили меня в свое время навсегда связать свою судьбу с океаном. Мне нестерпимо захотелось увидеть и ощутить наяву так ярко нарисованный ею шумный и многокрасочный мир, где двумя клинками сшиблись два течения, пустился в пляску ящик от сигар, и как король в пурпурном облачении при свете топки красен кочегар. Те неизвестные страны где? По прибрежью, дружною парою, ходят редком как коду с кукабарою, а за утесами там носом к носу мы — Можем столкнуться порой с утконосами. Я не случайно вспомнил о Лиссе и Зурбагане, потому что когда я перечитываю стихи и слушаю песни Наваллы Матвеевой, то мне на память прежде всего приходит Александр Грин, всемогущий и беспомощный сказочник, так же, как и навала Матвеева, не избалованной реальной жизнью. Помню в начале 60-х годов, когда я впервые услышал ее «Солнечные сказочные песни», Я почему-то решил, что такие песни может писать только очень счастливый человек, некое зеленоглазое подобие Фрези Грант. Попал в первый раз в дом к Наверле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее огромной неприютной коммуналки на беговой улице с окнами, выходящими на железнодорожное полотно и ваганьковское кладбище. Я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким человеческим мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке. А над Москвой небо невесомое, снегу деревья с головы допят, и у Ваганького и сонные, как лошади, усталые стоят. Встречаемый сварливую соседку и вхожу к тебе досаду затая мне не гнездом покажется, а клеткою не солнечная комната твоя. А ты поешь, беспомощно и тоненько, и в мире, проживающий ином, Я с твоего пытаюсь подоконника дельфинию увидеть за окном. Слова, как листья яркие и ломкие, Кружатся, опадая с высоты. А за окном твоим заводы громкие и тихие могильные кресты. Но суеты постылой переулочной Идешь ты мимо царственно слепа. Далекий путь твой до ближайшей булочной Таинственен, как горная тропа. И музыкою полно воскресенье, И голуби ворчат над головой, И поездов ночных ручьи весенние Струятся вдоль платформы беговой. А над Москвой небо невесомое, Снегу деревья с головы до пят, И у Ваганькова трамваи сонные, Как лошади усталые стоят. Важным самостоятельным направлением В авторской песне шестидесятых Стала туристско-альпинистская. Это не случайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция нынешние и недавние студенты рвались в трудные походы на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, почувствовать себя настоящими мужчинами, прикоснуться к истинным, неискаженным ценностям человеческих отношений, любви, и дружбе, испытанным трудными условиями и опасностями. Возможно, поэтому крупным песенным центром в Москве в те времена стал Московский педагогический институт имени Ленина где учились тогда Ада Якушева, Юрий Висбор, Юрий Ким, Юрий Ряшенцев и другие широко известные позднее поэты и авторы песен. Именно там еще с конца 50-х годов зазвучали сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране песни Юрия Висбора, рождая снежную лавину подражаний. Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию едва исполнилось 50, поистине была фантастической. И вовсе не потому только, что Висборг был еще и талантливым киноактером, сыгравшим в частности роль Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Его песни «Лыжи у печки стоят», «По судну кострома стучит вода», «Серега Санин», «На плато, раз умчор, не приходит весна», Мы стояли с пилотом ледовой проводки, волейбол на Сретенке. И многие другие создали подлинную романтику этой совсем неромантичной эпохи. Висбор – певец мужества в трудных условиях, истинной доблести, несмотря ни на что, столь немодного в наш прагматичный век мужского рыцарства. Атрибуты его героя – скала над ледяной пропастью, вот это для мужчин рюкзак или даруб, кабина взлетающего самолета, пошел на взлет, Наш самолет. Отсек подводной лодки. Наша серая подлодка в себя вобрала якоря. Завьюженный перевал, где бульдозеру нужно мужское плечо. Когда слушаешь эти песни сейчас, в начале нового века, сердцем овладевает острая ностальгия по собственной юности. Я был знаком и дружил с Юрой более 20 лет, с 1961 года. До сих пор помню распахнутые по летнему окна в доме на Неглинной улице, угол Кузнецкого моста, где в огромной коммунальной квартире на одной лестничной площадке с управлением культурой жили такие молодые тогда Юра и Ада, сразу одарившие меня счастливым игом своих песен. Начинались шестидесятые годы, время надежд, горячих споров, стихов и песен. И, пожалуй, комнаты Юры и Ады, где кипели яростные дискуссии, беспрерывно звенела гитара, собирались друзья и друзья друзей, была одним из песенных центров столицы и всей нашей страны. Во всяком случае, такое наказалось тогда мне, ленинградсу С первой же встречи Висбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельнейший и талантливый собеседник, он повсюду сразу же становился центром компании, ее энергетическим источником. Как всем по-настоящему талантливым людям, Ему была свойственна творческая щедрость и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням. Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще неизвестных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы его голосом, в том числе и свои ранние. Мне кажется, что феномен личности и песенного творчества Юрия Висбора достоин самого серьезного изучения. Многообразие талантов буквально разрывало его на части. Блестящий журналист, впервые придумавший репортажи с гитарой в руках. Одаренный прозаик, незаурядный художник. Талантливый и обаятельный артист во всех своих проявлениях от киноэкрана до застольной беседы. Альпинист и горнолыжник, всю полноту своей, не умещающейся в рамках одного жанра натуры, он более всего реализовал в своих песнях. Он не был диссидентом, хотя некоторые его песни вроде «Технолога Петухова» или «Что ж вы, ботик?» потопили и запрещались. Он был членом КПСС, но именно партийные власти, когда он умер, отказали ему в официальной панихиде. Он не писал политизированной сатиры. Тема его песен вечны. Любовь, разлука, измена, трудности настоящей мужской жизни, горы, лыжи, стоящие у печки, ледоколы во льду, север, океан. Песни его для всех. Они не вызывают сложных неконтролируемых ассоциаций, не требуют высокой интеллектуальной подготовки. Но именно эти, казалось бы, нехитрые и тривиальные ценности оказались наиболее долговечными и привлекательными, перешагнув через рубеж тысячелетий и 60 годов в наше сумрачное время с разгулом насилия и стяжательства. Я хорошо помню грушинские фестивали и самодеятельные песни на Волге под Самарой, собиравшие тогда более ста тысяч человек. Стотысячная толпа сидела на горе, у подножия которой, на Волжской протоке, была оборудована сцена-плот в форме гитары. Грифом гитары был трап, по которому на сцену поднимались выступающие. Паруса яхт с другой стороны плота образовывали задник этой плавучей сцены. Конкурсные концерты длились, как правило, до глубокой ночи, а после этого еще концерт членов жюри, в которые входили, конечно, тоже авторы песен Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский, Дмитрий Сухарев, Александр Дулов и другие. Восхождение каждого из них по трапу на плод гитару сопровождалось дружными аплодисментами. Но когда на сцену поднимался Юрий Висборг, вся гора, погруженная в темноту, вспыхивала тысячами фонариков и взрывалась ураганом аплодисментов. И ураган этот долго не стихал. Таких оваций стотысячной аудитории, самой большой в нашей стране, а может быть и на всей планете, не знал никто. На этих фестивалях, где мы с Юрой попеременно возглавляли жюри, не обходилось порой без курьезных историй. Как раз в то время вышел телефильм «17 мгновений весны», где Висборс сыграл роль Бормана и немало гордился, когда его узнавали на улице. Я помню по июльский жаркий день фестиваля. Мы с Юрой в одних плавках идем по тропке к берегу, а вслед нам и навстречу в таких же купальных нарядах друг за другом гуськом движутся сотни молодых людей. Прямо за нами идет стайка молоденьких девушек. И вдруг одна из них, самая хорошенькая, на которую Висборс скосил глаза, говорит подруге. — Смотри, Маша, как мужик на Бормана похож. — Да что ты, Нина, — отвечает Тарая. — Ну, сколечко не похож. Юра расстроился, покраснел и буркнул сердито. — Саня, ну что за идиотка? Это я-то не похож на Бормана. Выйдя на берег, искупавшись, мы сели в тенек, Юра взял в руки гитару. Вокруг сразу же образовался молчаливый кружок слушателей. А надо сказать, что как раз в это самое время на поляне фестиваля вовсю работало предварительное жюри, проводя отбор авторов и исполнителей на заключительный конкурсный концерт. Мы с Юрой как почетные гости и руководители большого жюри от этой изнурительной работы были освобождены. Послушав пару Юриных песен, один из слушателей произнес «Слушай, парень, Чего ты здесь просто так поешь? Ты иди, покажись в жюри, тебя обязательно на конкурс пропустят. Кажется, тогда на берегу Волги мы с Юрой и сочинили вместе шуточную песню с придуманным им припевом «Омск, Томск, Москва, Чита, Челябинск». В другой раз нам была выдана байдарка, на которой мы вдвоем катались по живописным Волжским протокам. День был воскресный, и все островки были усеяны загорающими телами. Мы никак не могли наладиться вместе грести, И Юра, старый ас грибного спорта, каковым он себя считал, все время угнетал меня едкими замечаниями. Вдруг мы заметили, что с соседнего уединенного островочка усиленно машут две загорающие там девицы. «Меня опознали!» — самодовольно улыбнулся Висборг. «Давай подгребем!» Подплыв поближе, мы обнаружили двух совершенно незнакомых, весьма привлекательных, но уже сильно навесили бабенок, одна из которых громко заявила. «Зинка!» «Себе я оставлю этого толстого, а ты с чернявым забирай вторую поллитру и греби вон на тот островок». Услышав это, мы с Юрой, не сговариваясь, рванули в два весла от берега. Уже почти на середине Волги Висборс сказал, «А ведь неплохо гребем. Чего я к тебе придирался?» На каждом грушинском фестивале традиционно устраивались футбольные матчи, сборная Куйбышева против сборной гостей. В этих матчах Юра принимал обязательное участие, играя, как правило, в нападении. «Смотри, сам Висбор играет». Но однажды, получив удачный пас, Юра стремительно помчался по правому краю и, легко миновав защиту, напрямую вышел к воротам. Тут уж было недопочтение. лысова держи! лысова заревела толпа. Характер Юрия не был простым. Он любил первенствовать и никакого соперничества решительно не признавал когда на общем концерте кому-то другому, как ему казалось, хлопали больше, он краснел и сердился, хотя старался не подавать вида. Правда, случалось это нечасто. В те годы, когда я сам еще редко выступал со своими песнями, он в своих концертах довольно часто их пел. Один из его биографов, Ролан Шипов, отмечал, что по чистоте исполнения у него на втором месте были песни Ады Якушевой, а на третьем — мои. По этой причине некоторые из моих старых песен «Кожаные куртки», «Деревянные города», да и некоторые другие, часто приписывали в избору. В связи с этим вспоминается история, произошедшая со мной в начале 1977 года на борту научно-исследовательского судна «Академик Курчатов», пересекавшего Атлантический океан. Мне в каюту неожиданно позвонил начальник радиостанции и сказал «Ну-ка, иди скорее в радиорубку, тут тебя BBC передает». Не слишком обрадовавшись этой новости, я все же пошел в радиорубку. Когда я туда вошел, ты увидел, что там уже сидят капитан, первый помощник и еще один член экспедиции в штатском, которого в команде называли Федя Лохматое Ухо. Из динамика несся мой голос, поющий песню. Все присутствующие обратили на меня свои безучастные взоры, так смотрят на дорогого покойника. Сесть никто не предложил. Наконец песня кончилась, и диктор произнес «Радиостанция BBC закончила очередную передачу из цикла «Русский магнитофон издат», поэт и певцы, преследуемый советским правительством. Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел большевистскую жесткость и непримиримость к врагам Рейха». «Вы только что прослушали, — продолжал диктор, — песню Юрия Висбора «Чистые пруды» в исполнении автора. Я сказал, слышали, до свидания, и ушел. Помню, году в 64-м Юрий Висбор приехал в Ленинград в командировку от журнала «Кругозор» вместе со своим талантливым приятелем, фоторепортером Виктором Саком. Появился первый очерк о ленинградских бардах, в том числе и обо мне. Сохранилась гибкая пластиночка, где Висбор сам исполняет мою песню «Над Канадой небо синее», сообщив перед этим слушателем, что делает это вместо автора, потому что Городницкий, как всегда, между двумя морями и его погрубевшие руки, что-то неважно, управляются с гитарой. Справедливости ради надо отметить, что мои погрубевшие руки до сих пор с гитарой справляются плохо. Радиограмму о смерти Юры в сентябре 1984 года я получил на борту Витязя, который в это время стоял в порту греческого города Пирей, и наша бортовая радиостанция работала только на прием. Это неожиданное и трагическое известие было ударом не только для меня, ну и почти для всех участников экспедиции. Вечером того же дня мы собрались, тесно набившись в моей довольно-таки просторной каюте. Научные сотрудники, моряки, водолазы, механики всю ночь пели Юрины песни, их знали все. За переборкой мерно поскипывали швартовые концы, гудели суда в ночном порту. В распахнутом окне над темными афинами тускло светила одинокая звезда Парфенона. Только на третий день, когда вышли в море, заработал передатчик. Мы послали радиограммы соболезнования и отдали Юре последние почести, имитировал обряд морских похорон. В море бросают венок, и пароход делает прощальный круг вокруг него с протяжным гудком. Наблюдая эту невеселую картину, я подумал, ему бы это понравилось. Юра любил море, и не только море, суровую и непокорную Арктику, неприступные и постоянно манящие горы необъятные просторы Пятого океана. Его привлекала не только экзотика, хотя и это было. В первую очередь его привлекали люди, вступающие в единоборство со стихией и с собой, проявление их душевных качеств на границе человеческих возможностей. Прошло более 30 лет со времени его безвременного ухода, а песни Юрия Висбора не в пример песням других ушедших в прошлое авторов. Все поют и поют, и интерес к ним не ослабевает. И не только на вечерах, в киноконцертных залах «Россия» или «Крокус Сити Холл» в день его рождения 20 июня, которые стали традиционными, но и просто по стране, в туристских походах, в экспедициях, на фестивалях. Висбор был и остается самым поющимся автором из всех шестидесятников. В этом его удивительный феномен. В одной из его давних песен, написанных еще в молодые годы, есть такие строчки. «Спокойно, дружище, спокойно» у нас еще все впереди они поистине оказались пророческими песням Юрия визбер у которых все еще впереди суждена долгая и славная жизнь они никогда не состарятся, пока существует гор и океан пока девчонка заслонившись рукой от вечернего света с любопытством смотрит на встречный ледокол пока остаются на земле бескорыстные дружбы и светлая любовь мужская доблесть и радостные чувства удивление красотой окружающего мира. На мой пятидесятилетний летний юбилей в давнем 1983 году Юра принес в нее подарок синий-белый военно-морской флаг, на котором было написано «Старшему матросу Городницкому от матроса Бисбера». Я спросил у него, а почему же старшему? «А я тебя моложе», — ответил он, — «на полгода дольше проживу», — и засмеялся. Таким вечно молодым он и остается. Нам с годами ближе станут эти песни. Каждая их строчка будет дорога, Снова чьи-то лыжи греются у печки, На плато полночном снежная пурга. Что же, неужели прожит век недлинный? С этим примириться все же не могу, Как мы песни пели в доме на неглинной И на летнем чистом Волжском берегу. Мы болезни лечим, мы не верим в бредни, Суматохи будем тянем день за днем, Но тому не легче, кто уйдет последним, Ведь заплакать будет некому о нем. Нас не вспомнят в избранном, мы писали плохо. Нет печальней участи первых петухов. Вместе с Юрой Висбором кончилась эпоха. Время нашей юности, песен и стихов. Нам с годами ближе станут эти песни. Каждая их строчка будет дорога. Снова чьи-то лыжи греются у печки. На плато полночном снежная пурга. Какие только песенные открытия не совершались с нами в шестидесятые годы. Казалось иногда, что придя в гости на день рождения или просто так, люди только для того и собирались, чтобы не поговорить, не потанцевать, а именно попеть. Каждая новая песня авторская была радостью. Здесь и тонкие лирические песни Ады Якушевой, «Синие сугробы» или «В речке каменной», и полные мужской силы песни столь же многообещавшего тогда Михаила Анчарова и знаменитые «Бабье лето» Игоря Кахановского об авторстве которого я узнал только через много лет, когда мы с ним оказались соседями по дому. Что касается моего родного Питера, то там в это время инженеры и учителя дружно распевали лихие куплеты песни «Когда качаются фонарики ночные», сочиненный уже упомянутым выше поэтом Глебом Горбовским и долгие годы считавшийся народной. Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи и прочие ленинградские поэты и прозаики Виктор Соснора, Сергей Вольф, Ирэна Сергеева и другие. О лирических песнях Нонны Слепаковой, появившихся примерно в то же время, мы уже вспоминали. Сейчас, по прошествии полувека, когда все это стало историей, хотелось хотя бы отчасти восстановить справедливость, напомним в частности, что авторские песни рождались в ту пору не только на московских кухнях, но и на ленинградских, и заметный вклад в это внесли питерские поэты. В это же самое время ленинградские студенты и туристы пели в турпоходах и просто дома песни механика Валентина Вихарева «Лето уходит на юг», молодого физика Бориса Полоскина «Ты идешь то тайгой, то болотами», инженера-строителя Евгения Клячкина «Ни страны, ни погоста» на стихи Бродского, тренера по фигурному катанию Юрия Кукина «Париж, город» и многие другие. Я вспоминаю, как 25 мая 1965 года в переполненном зале Дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове, где проходил заключительный концерт первого ленинградского конкурса самодеятельной песни, на сцену вышел молодой человек с пышно-волосой курчавой головой и, смущенно улыбаясь, представился как тренер по фигурному катанию. Потом он взял гитару и запел «А я еду, а я еду за туманом, за мечтами» и за запахом тайги. Так сразу, одним махом, вошел в авторскую песню Юрий Кукин, без которого нельзя теперь представить ни авторскую песню незабвенных 60-х, ни нашу тогдашнюю ленинградскую жизнь. Песни его с удивительной быстротой стали распространяться по всей стране. Эта популярность не была сродни шумной эстрадной популярности некоторых современных бардов, покоряющих многотысячные дворцы спорта. Песни Кукина негромко пелись у дымных костров геологических экспедиций, в тайге и среди болот, где он кормил комаров наравне со всеми. Так они обрели свою подлинность, доверительность разговора, задушевную интонацию, мягкий, едва ощутимый юмор. Лирический герой Юрия Кукина далек от суперменства. Он не кичится своей страстью к путешествиям и тяготам экспедиционной жизни. В нем нет ничего показного. Наоборот, он как бы просит извинения за органическую неспособность жить атрибутами мещанского уюта, наблюдать восходы с закатами из окна и колера на выставках. Для него берег не место для встречи, а скорее начало пути. Несмотря на внешнюю мягкость разговора, полное отсутствие поучающего назидательного тона, восклицательных знаков в строке, эта жизненная позиция Кукина чрезвычайно тверда. Юрий Кукин обладал несомненной поэтической одаренностью. Хотя стихи в его песнях не всегда равноценны, они часто поражают своей удивительной точностью и образностью. И что, кролик? Всего только кролик, а король он и голый король, или горы головы в землю упрятали, обхватив их руками дорог. Любимые герои песен Кукина сказочника натаходец волшебник и наконец клоун, персонажи несущие людям добро и улыбку, избавляющие их от грусти и уныния. Если же внезапно истинную грусть как-нибудь случайным жестом обнаружу. Я подпрыгну вверх, и я перевернусь. И тогда опять вам буду нужен. За обликом клоуна в этой одной из лучших песен Юрия Кукина легко угадывается сам автор с его бескорыстной добротой и грустной улыбкой. Песни Юрия Кукина, приглашающие собеседника путешествовать во времени и пространстве, зовущие в реальный мир тайги и нереальный мир сказок, которые переплетаются, подобие золотого ключика, открывающего добрую волшебную страну рай забытого детского сна в этом секрет их долговечности и жизнеспособности их неисгибимой романтики в наше, увы прагматическое время юры не стало в июле две года последние годы он кабально много выступал и мало писал как он сам признавался он не мог писать не от души а по заказу но пока существуют люди молодые и старые видящие мир закутанным в цветной туман и готовые ехать за этим туманом, песни Юрия Кукина будут жить. В этот период, где-то в середине 60-х, у авторской песни стало закладываться и другое направление. Появилась целая плеяда молодых самодеятельных композиторов, как правило начисто лишенных музыкального образования, которые стали придумывать под гитару мелодии на полюбившиеся им стихи. Так в рамках авторской песни возникло еще одно альтернативное направление – Второе искусство в песенной музыке. не случайно самое, пожалуй, точное определение авторской песни, данное Альтшуллером, формулируется как музыкальное интонирование русской поэтической речи. Наиболее яркими представителями этого направления стали доцент Московского института стали и сплавов Виктор Берковский, автор знаменитой в те годы песни «Гренада» на стихи Михаила Светлова, поющие физики Сергей и Татьяна никитины создавший целую песенную антологию русской, советской и мировой поэзии. Доктор химических наук Александр Дулов, автор прекрасных песен на стихи Николая Гумилева, Мариса Карема, Александра Кушнера и других поэтов и некоторые другие авторы. Несмотря на жестокую и, как правило, необъективную критику со стороны композиторов в законе, песни, созданные этими представителями технической интеллигенции, быстро запоминались, подхватывались и в короткое время становились известными по всей стране, хотя никаких записей ни на радио, ни на фирме мелодии в те поры не было и даже быть не могло. В Питере признанным лидером среди самодеятельных композиторов стал инженер-строитель Евгений Клячкин. Один из крупнейших композиторов 20 века, Альфред Шнитке, когда говорил об авторской песне, всегда выделял Клячкина и отмечал, что из всех авторов он обладает самыми высокими музыкальными талантами. Действительно, мелодии Евгения Клячкина ни на что не похожи и совершенно оригинальны. Его песни всегда можно узнать по композиторскому почерку. Судьба Евгения Клячкина, к сожалению, сложилась трагически. В 1990 году он покинул Ленинград и уехал в Израиль, где в июле 94 года погиб при купании в Средиземном море. В целом, в моем родном Ленинграде авторская песня в конце 50-х, начале 60-х годов появилась и развивалась как бы отдельно от Москвы. Одним из основных ее истоков, кроме уже перечисленных, были геологические, именно геологические, а не туристские песни, изусно переносившиеся в многочисленных экспедициях ленинградских геологических организаций, таких как Всесоюзный геологический институт, мой родной горный институт, Институт геологии Арктики и других. Общественный интерес к авторской песне в Питере стал заметно проявляться уже в начале 60-х. Мало-помалу появился круг активных любителей этого жанра, который весной 1965 года провел первый городской конкурс авторов и исполнителей. Мне вместе с Акуджавой довелось участвовать в работе жюри этого конкурса. Именно на этом конкурсе впервые и заявил о себе совершенно неизвестный до того Юрий Кукин, вызвавший бурные аплодисменты всего зала. Рождение авторской песни в Ленинграде связано с клубом «Восток», который нашел себе пристанище в Доме культуры работников пищевой промышленности, разместившемся в старинном дворянском особняке неподалеку от пяти углов на улице Правды 10. Запущенный этот особняк, выстроенный в ложно-классическом стиле, с фригелями, украшенными липными карнизами, охватывавшими с двух сторон небольшой дворик, в центре которого чернела тяжеловесная и чужеродная здесь статуя Ильича, широких мешковатых брюках. Сейчас статуи убрали. На долгие годы и даже десятилетия стал крупнейшим центром авторской песни в стране. И иногда я думаю, почему это началось именно в ДК работников пищевой промышленности. Не потому ли, что духовная пища в удушливую эпоху застоя была не менее нужна, чем хлеб? основа клуба составила группа молодых ленинградских авторов, в число которых вошли Евгений Клячкин, Борис Полоскин, Валентин Вихарев, Валерий Сачковский, Юрий Кукин, Валентин Глазанов, исполнители авторских песен Виталий Сейнов и Михаил Кане и некоторые другие. К ним примкнули первые активисты клуба Наталья Смирнова, Ирина Костриц, Вера Бордюк и другие. Назван был клуб «Восток» по имени первого космического корабля, на котором Юрий Гагарин поднялся с Земли в космос. Интересно, что этот первый песенный клуб, родившийся в кафе «Восток» в декабре 1961 года, вовсе не был клубом самодеятельной песни в общепринятом его понимании. Он объединял прежде всего авторов и исполнителей, а не только любителей этого жанра. И не только ленинградцев. Участие в концертах и в работе клуба принимали приезжавшие часто сюда из Москвы вместе с театром на Таганке и отдельно от него Владимир Высоцкий быстро подружившиеся с клубом Михаил Анчаров, Ада Якушева и Юрий Висбер. Так что можно считать, что в середине 60-х Ленинградский клуб «Восток» стал основным центром авторской и самодеятельной песни. Поначалу встречи устраивались в молодежном кафе «Восток» на первом этаже дворца, первый понедельник каждого месяца, но число желающих сразу же оказалось во много раз больше числа посадочных мест, а эпизодические концерты в малом зале Дома культуры также не спасали положение. Тогда, с осени 1965 года, под яростным натиском любителей песни и совета «Кафе Восток», администрация ДК начала проведение цикла абонементных концертов под общим названием «Молодость песни-гитара» в Большом зале ДК, вмещавшим около 900 человек, хотя и этого вскоре стало мало. Так начались знаменитые абонементные концерты клуба «Восток», которому в 2016 году исполнилось 55 лет. Вечера эти не были обычными концертами. Скорее, это были дискуссионные клубы, где яростно обсуждались и сами исполнявшиеся песни, и все многочисленные, в том числе и острейшие проблемы, с ними связанные. Наряду с авторами и исполнителями песен, из которых сразу же выделился своим мощным голосом Виталий Сейнов, здесь многократно выступали ведущие питерские поэты – Леонид Агеев, Олег Тарутин, Глеб Горбовский, Майя Борисова – Нонна Слепакова, Вячеслав Лейкин и другие. Часто гостями клуба становились и артисты, приехавшие в Ленинград на гастроли. Так, по инициативе одного из авторов, Валентина Глазанова, на сцене «Востока» не раз выступали артисты театра «Современник» и в первую очередь Валентин Никулин, ставший одним из первых среди актеров исполнителем авторской песни, и Людмила Иванова, широко известная и как автор песен. Часто бывали здесь и ленинградские артисты, прежде всего и Стюза, Виктор Федоров, Александр Хачинский и Театра Ленинского комсомола Юрий Хохликов, Владимир Тыке. Выступали здесь и именитые московские поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова. Параллельно с клубом «Восток» в Питере в те годы был создан клуб «Бардов» на Петроградской во Дворце культуры имени Ленсовета. Долгие годы его бессменным руководителем была Анна Ильинична Яшунская. В этом клубе занимались многие известные питерские поэты и авторы песен. В их числе известный поэт, уехавший в Израиль, и умерший несколько лет назад Михаил Генделев, популярный эстрадный бард Александр Розенбаум. На занятиях клуба неоднократно бывал Иосиф Бродский. Сама Анна Ильинична, по профессии врач-травматолог, всю свою недолгую жизнь беззаветно отдала авторской песне постоянно участвуя в жюри разнообразных фестивалей, поддерживая и пестуя молодых авторов. В 2004 году она умерла от неожиданного рака. Переулка Тропка узкая, Петроградские края, Где ты, Анечка Яшунская, Юность дальняя моя? Ах, друзья шестидесятники, позабытые дела, Были с вами мы десантники, Да подмога не пришла. Все других растило, славила Все чужой ценило стих, и на память нам оставила пару песенок своих. Посидевшие и мудрые, как старуха из Иргиль, над рекою Невкой мутною вьется солнечная пыль. Мы живем сегодня иначе, меж забот своих и дел, потому что без Ильиничны этот город опустел. И дубов сырые остовы обживает воронье, в шуме каменного острова, где не встретим мы ее. Там, где каменноостровскому прислоняется большой — В небе светится полоску и что-то схожее с душой. Ах, друзья-шестидесятники, отгоревшие дотла, Были с вами мы, десантники, до да подмога не пришла. В 1967 году Ленинградская студия научно-популярных фильмов решила снять фильм об авторской песне. Режиссером его был Слава Чаплин, скончавшийся в Израиле несколько лет назад. Съемки шли прямо на концертах клуба «Восток» снимали выступающих, реакцию зала, реплики. Фильм был назван «Срочно требуется песня». На экране были показаны баталии между профессионалами и самодеятельными авторами, резкая критика в адрес самодеятельной песни, с которой выступали композиторы и музыковеды. Так известный музыковед Энтелли сравнивал эти песни с модным в то время шлягером «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и утверждал, что не пройдет и года, как песни эти будут полностью забыты. В этом поистине историческом фильме можно увидеть и услышать молоденького Владимира Высоцкого, поющего свою знаменитую песню «Но парус порвали парус, каюсь, каюсь, каюсь» и комментирующего уровень текстов профессиональной эстрадной песни. Есть, например, песня, которая начинается так «На тебе сошелся клином белый свет». Строчка эта повторяется три раза и два автора текста. Булат Акуджава поет «Надежды», маленький оркестрик, и тут же заявляет, что песен больше писать не намерен. В 1968 году официальная пресса начала массированное наступление на авторскую песню. Сигналом для нее, своеобразным залпом «Авроры», послужила упомянутая выше статья в газете «Советская Россия», направленная против Высоцкого. Вслед за ней последовали другие статьи и заметки. Народный артист Сурен Кочарян выступил в газете «Правда» с целым подвалом, где писал об авторах самодеятельных песен. «Музыка здесь и не ночевала», — писал он, «бринчание иного слова и не подберешь, на гитаре, на двух-трех аккордах». Почти полное отсутствие голоса. И далее. Песни эти, до удивления, похожие друг на друга, отличаются между собой лишь степенью убожества мысли, вариациями махрово-блатных выражений. Характерно полное отсутствие воображения, фантазии. Если же они и присутствуют, то весьма дурного тона. Привычно восприняв выступление печати как команду, клубы и дворцы культуры отказались предоставлять свои помещения для бардов и министрелей. Пошли запреты на конкурсы и фестивали. Наконец, чтобы поставить последнюю точку в безоговорочном разгроме самодеятельной песни и окончательно решить этот вопрос, Газета «Известия» заказала большую разгромную статью одному из ведущих советских композиторов, многократному лауреату ленинских и государственных премий, депутату Верховного Совета СССР, автору популярнейших в народе песен Василию Павловичу Соловьеву Седому, жившему тогда на своей даче в Комарове. Активисты клуба «Восток» прознали об этом и решили обязательно встретиться с Соловьевым Седым и постараться отговорить его писать эту статью. Всеобщим решением отговаривать должен был я. Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарове, на Литфондовской даче, где раньше жила Ахматова, а в тот год ленинградский поэт Лев Друзкин с женой, позднее выехавшие в ФРГ. Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора о самодеятельной песне. Помимо хозяева меня, в кабинете было еще несколько человек, в том числе ведущий вечеров в клубе «Восток», кандидат искусствобедения, Музыковед Владимир Фрумкин и ленинградский историк и драматург Даниил Альшинс. По случаю предстоящего разговора на стол было выставлено сухое вино. Все ждали именитого гостя. Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары соловьев седой в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул, а, бросив взгляд на стол, произнес «Водки нет, разговора не будет» и, утирая платком лба обильный пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили обождать, побежали за водкой. Так или иначе, разговор все-таки состоялся. Вели его в основном Фрункин, Соловьев Седой и я. В течение без малого трех часов я рассказывал Соловьеву Седому об авторской песне. Пел как мог фрагменты из песен Анчарова, Кима, Висбора, Высоцкого, Горбовского, Наваллы Матвеевой и других. Рассказывал о клубе «Восток», пытался объяснить что именем композитора хотят воспользоваться для удушения движения самодеятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданный для меня интерес, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении. Когда же я упомянул имя Александра Галича, он неожиданно сказал, «Ну, про Сашу ты мне ничего не говори, это мой автор, мы с ним работаем». «Как?» — удивился теперь я. «Да ты что, разве не знаешь?» — спросил Василий Павлович. Оказалось, что песня Соловьева-Седова протрубили трубачи тревогу, которую еще в институте мы распевали по команде старшин на строевой подготовке, написана на слова Александра Галича. Встреча наша оказалась бесполезной. Несмотря на заверения Соловьева-Седова в поддержке авторской песни, 15 ноября 1968 года все в той же газете «Советская Россия» появилась его статья «Модно не значит современно», направленная против нее. Однако закрыть авторскую песню не удалось. Что же касается Ленинградского клуба «Восток», то он с годами стал превращаться в концертный зал авторской песни. Уехал навсегда в Соединенные Штаты Владимир Фрумкин. Разбрелись кто куда авторы первого поколения. Одни завязались песнями, другие, наоборот, стали эстрадными уступальщиками. Вход был в Израиль Евгений Клячкин. Но осталась память о недолгом ренессансе 60 годов и собственной наивной молодости. Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что именно вторая половина 60-х и 70-е годы, прежде всего в Москве, были временем максимального взлета авторской песни, подхваченной мощной волной движения самодеятельной песни, быстро распространившегося по всей огромной стране. Именно в это время резко усилившиеся бездуховность и фальшь эпохи застоя, отразившиеся прежде всего в стремительной деградации песенного искусства, и доморощенной и убогой нашей эстрады заставили молодежь, особенно чуткую ко всякой неправде и двоедушию, искать для самовыражения собственные слова и мелодии. Именно тогда, в 68-м году на берегу Волги, неподалеку от Самары, зажглись первые костры ежегодного фестиваля самодеятельной песни, посвященного памяти Валерия Грушина, куйбышевского студента, погибшего при спасении детей на Таежной реке. зазвенели гитары, зазвучали голоса молодых авторов. Лето за летом, в первые субботу и воскресенье и июля, за одну ночь, как в сказке, возникал шумный палаточный город, вмещавший иногда более ста тысяч жителей, и снова исчезал до следующего года. Но исчезал не бесследно. Оставались в памяти песни, услышанные здесь. Оставалась память в душе каждого, кто посидел у одного из этих бесчисленных костров, хребнул пахнущего дымом чая из закопченной кружки, увидел десятки микрофонов, привязанных к удилищам протянутым над головами поближе к поющему. Именно этот, никем особо не афишируемый, а потом и попросту запрещенный песенный праздник, стягивал сюда в самое сердце России десятки тысяч юношей и девушек из разных областей страны, от Бреста до Петропавловска-Камчатского. После распада Советского Союза в эпоху лихих девяностых авторская песня потеряла свое былое значение. Из некогда крамольного направления она стала как бы искусством ретро. Несмотря на продолжающийся интерес, фестивали самодетельной песни, теперь вполне разрешенные, как правило, не открывают ничего интересного по части новых авторов и превращаются в песенные тусовки. На радио и телевидении под маркой авторской песни хлынул поток откровенной пошлости и бездарщины. В конце прошлого века в своих интервью Булата Куджава неоднократно подчеркивал, что авторская песня шестьдесятых годов умерла раз и навсегда что родилась она на московских кухнях и была своеобразным творческим протестом московской пишущей интеллигенции сродни тогда же возникшему и раздавленному позднее андроповым диссидентскому движению это можно считать справедливым только в том случае если свести все движение авторской и самодеятельной песни лишь к творчеству ведущей московской группы Акуджавы, Галича, Кима, Анчарова и в известной степени Высоцкого. Несмотря на их определяющий вклад в развитие авторской песни в 60-х, одно их творчество не в состоянии исчерпать всего многообразия массового песенного движения, вдруг родившегося на рубеже 50-х-60-х годов. Булат Акуджава прав, если брать в расчет всего-то неширокий круг московской интеллигенции. Однако кроме интеллигенции был еще многомиллионный, обманутый и угнетенный народ, который начал обретать свой собственный голос. Не только на московских кухнях родилась авторская песня, а в чистом поле, на тяжелом подневольном труде и в дальнем изнурительном походе, на Воркуте и Колыме, в свинцовых подемках ГУЛАГа, где остались безымянными песни сгинувших авторов. Идут на север сорока огромные или черные сухари, так что не на кухнях ей и кончаться. Вспоминаю, что около 7 часов вечера 20 августа 1991 года, когда я стоял в цепи защитников Белого дома у Горбатого моста и передавал из рук в руки камни для баррикады, а по радио в очередной раз объявили об опасности штурма, ко мне подошел какой-то паренек и, внимательно посмотрев на меня, сказал «Александр Моисеевич, это вы? Можно я встану рядом с вами? Большего комплимента как автор я в жизни не получал». Тот странный литературно-песенный жанр, возникший в советском обществе в период недолгой оттепели, многократно запрещавшийся властями и наряду с самоздатом породивший магнитофон издат, предаваемый анафиме виднейшими поэтами и композиторами в законе, за непрофессиональность, который получил не слишком точное название авторской песни, невозвратно уходит из сегодняшней жизни и становится историей. Казалось бы, на первый взгляд, все как раз наоборот. Массовыми тиражами выпущены посмертно диски и книги столь одиозных некогда песен Галича, Высоцкого, Акуджавы и других авторов первого поколения. Вышедшая из подполья многотысячная армия КСПшников, уже не боясь строгих партийных и ГБшных запретов, регулярно собирает свои шумные фестивали по всей стране, от Курска до Челябинска и Норильска. Снова полны концертные залы в Москве, Петербурге и других городах. Вышло даже учебное пособие по авторской песне для средней школы, написанное профессором Владимиром Новиковым. И все же что-то неуловимо изменилось. Как писали когда-то ильфы Петров, автомобиль вначале изобрел пешеход, но про это быстро забыли. Рождение авторской песни связано было прежде всего с исполнением стихов под гитарный аккомпанемент. Ее главными характерными чертами были поэтическая строка и доверительная задушевная интонация сразу отличавшей ее от лживой и пошловатой официальной эстрады. Вот этого-то теперь почти и не осталось. С перемещением авторской песни от кухонных застолий и таежных костров на концертные эстрады на смену тихоголосым авторам, не слишком умело владеющим гитарой, быстро пришли солисты, дуэты и ансамбли с профессиональными голосами и инструментами. То, что по инерции и недомыслию сегодня еще называют авторской песней, давно уже по существу срослось с эстрадой, отличаясь от нее, пожалуй, только более низким исполнительским уровнем и интегрируется в беспощадную рыночную систему шоу-бизнеса. В течение ряда лет мне довелось постоянно принимать участие в работе жюри самых разных конкурсов и фестивалей самодеятельной песни, и я не мог не обратить внимания, как необратимо меняется состав их участников. Все больше исполнителей и ансамблей, часто очень хороших. Все меньше поэтов, придумывающих мелодии на свои стихи, а уж хороших и того меньше. Не из кого выбирать. И дело не только и не столько в их физическом отсутствии. Вряд ли Россия оскудела талантами, сколько в невоскребованности. Прежде всего изменилась сама эпоха. Невозвратно уйдя вперед от наивных шестидесятых, страна стала другой. Исчезла столь привлекательная запретность яростных, обличительных песен Галича и Высоцкого. Да и сами герои и антигерои этих песен переместились во вчера и стали предметом истории. Не потому ли так быстро забыли Галича? Однако в глубочайшем кризисе не только бардовская, но и вся песенная культура в целом. Когда-то в советское время у нас была неплохая школа композиторов и поэтов-песенников, действительно понимавших, что такое лирика. Разве можно забыть, например, гениальную песню на стихи Михаила Исаковского Враги сожгли родную хату. Сейчас ничего подобного не существует. Зато появился так называемый русский криминальный шансон, который по сути своей и не русский, и не шансон. Как правило, это псевдоблатная агрессивная пошлятина на грани фола. Мой друг поэт Игорь Губерман, знающий о колючей проволоке не с чужих слов, называет ее кратко «фальшак». Такое впечатление, что кому-то хочется приучить слушателей к романтике грабежей и воровства. Это очень опасно. Не так давно я предлагал руководству одного из федеральных каналов сделать программу, посвященную авторской песне. Мое предложение было отклонено с очень интересным обоснованием. Авторская песня — это же духовняк? Духовняк не берем, не формат. То, что раздается сегодня с многочисленных эстрад под громкие звуки гитар под эгидой авторской песни, Тоже уже другая культура. Можно спорить, лучше она или хуже, но она другая, и к литературе никакого отношения не имеет. Поэзия – дело тихое и интимное. Она также отличается от эстрады, как любовь от секса. Можно прекрасно петь и оркестровать песни, но никакие децибелы, никакая аранжировка и режиссура не искупят убогости текста, как поэтической, так и смысловой. Совсем не гитарный аккомпанемент, а именно поэтическая строка является, по моему мнению, главной отличительной особенностью авторской песни. Она может звучать и под фортепиано, вертинский, кузьмин, и под другие инструменты, да и ведущие авторы поколения, положившего начало этому жанру, Булат Акуджава, Новелла Матвеева, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Юрий Висборг, Ада Якушева, Михаил Анчаров, Юрий Кукин и другие, прежде всего, талантливые поэты. Справедливости ради следует заметить, что в последние годы отмечается все же появление среди молодых авторов одаренных профессиональных поэтов, что внушает некоторую надежду на будущее. Можно назвать Александра Левина, Александра Щербину, Григория Донского, Ольгу Чикину, Татьяну Факееву, Ксению Полтьеву и некоторых других. Так что не следует преувеличивать нынешний кризис авторской песни, время покажет. Лично я думаю, что как не раз было в многовековой истории народной песни «За падение» последует новый взлет. В 2001 году в Москве при активном участии ведущих авторов Георгия Васильева, Алексея Ивашенко, Сергея Никитина, Виктора Берковского и других, был создан песенный проект «Песни нашего века». Хор из ведущих авторов под художественным руководством сначала Сергея Никитина, а позднее Виктора Берковского – исполнял классику авторской песни Акуджаву, Высоцкого, Кима, Берковского, Клячкина и других. За минувшие 10 лет этот ансамбль приобрел огромную популярность, выступая как в России, так и за рубежом, и вернул во многом утраченный интерес к авторской песне. За эти годы менялся состав поющих, но высокий художественный уровень как самих отбираемых песен, так и исполнительского мастерства всегда оставался неизменным. Мне неоднократно доводилось выступать с ними как в России, так и за рубежом. Помню, еще где-то в начале 90-х годов Булат Акуджава сказал мне, как все поменялось вокруг. Ведь когда-то мы были в авангарде, а теперь все наоборот, мы в арьергарде. Справедливость его слов за последние годы стала очевидной. При распаде единого политического, экономического и культурного пространства на просторах бывшего Советского Союза Авторская песня из неподцензурного и крамольного искусства 60-х превратилась в одно из последних немногих средств объединения людей – борьбы за души следующего поколения, разъедаемые наркотиками, национализмом и криминалом. Если раньше ее основой было свободное дыхание в несвободной стране, атака лживого авторитарного строя, то теперь она старается отстоять те немногие духовные ценности, которые еще сохранились в людских душах. Несмотря на то, что первое поколение поющих шестидесятников навсегда осталось в прошлом веке, а на смену ему так и не пришла новая поэтическая когорта поющих поэтов, потребность в песне осталась. Не случайно каждый год, так же, как и прежде, собирают тысячи участников многочисленные фестивали в России и за рубежом. Пока есть потребность петь вместе, Пока существует неподдающееся разрушению единое песенное пространство, остается надежда на будущее.